На мгновение генерала заклинило, затем он собрался, сделал вдох-выдох и бросился из комнаты вслед за этой вестницей перемен. На пороге он обернулся и крикнул ⁇ Заучить наизусть! ⁇ Пацаны уткнулись носами в бумажке и стали бормотать себе под нос. Сопляков прочитал свой вопрос. Планируется ли в ближайшее время сокращение генеральских должностей в армии? Да, тут же прокомментировал солдат бумажку. Это самый насущный вопрос для рядового и сержантского состава. Нас это всех буквально касается. Небольшой парнишка в очках, чем-то напоминавший резинкину Фролова летова поинтересовался, что имел генерал в виду, когда говорил о заслугах Соплякова, позволивших ему попасть в число двенадцати лучших солдат округа. Товарищ военнослужащий заулыбался. — Ты че, дурак? Мой батек с этим Плющевым каждую неделю на дачах квасит. Я просто попросил папаню, чтобы он мне позволил с президентом поговорить. Прошел час, никто не ехал. Базар, разгоревшийся на тему кто откуда, затух, а мандраж остался. Всем казалось, что вот-вот раскроется дверь и войдет он, а вместе с ним и куча народу, в просторечи, называемого холопами. Резинкин набрался смелости, поднялся, открыл дверь комнаты и выглянул в коридор. И тут же шуганулся обратно. На него шла толпа в дорогих костюмах, платьях и военной форме. «Идут!» — цикнул он и занял свое место, вспоминая о вопросе про авианосцы. Топот ног в коридоре. Вот-вот зайдут. Нет, проходят мимо. И вскоре шаги стихают. Резко открывается дверь, забегает раскрасневшийся Плющев, сжимает руку в кулак и кричит. Запомнили. Солдаты молча кивают головами и, сидя на стульях, пытаются изобразить выполнение команды Смирно. Разговорчивый Сопляков осведомляется о том, прибыл ли президент или нет. Президент не прибыл, отмахивается Плющев. Приехал пока только губернатор. Я скоро зайду за вами и вас переведут в конференц-зал. Там уже журналисты собрались. И вы будете. Вопросы выучили? Смотрите мне. Пошлю всех на Камчатку дослуживать. Солдаты снова оставились одни, но ненадолго. В комнату залетел высокий статный генерал лейтенант с вытаращенными глазами. Он немедленно подбежал к окну и стал возиться с собственным кителем. Сопляков подбежал к нему. «Бать, ты чего?» — Молчи, молчи, сынок, — шептал генерал-лейтенант. — Вот, ну-ка, на тебе иголку с ниткой, попади там в ушко и шить давай. Пуговица оторвалась, бля, уже кортеж с президентом из аэропорта сюда едет. — Давай, время мало, а мне встречать его у входа, а тут пуговица, понимаешь? Следом за генерал-лейтенантом вбежала растрепанная толстогруда женщина прозрачной сорочке. — Ваня, я не хотела. — Уйди отсюда, дура! — воскликнул Ваня. — По-экстремальному ей все время хочется, эмоции через край. — Прости меня, дуру! — Вот и говорю, что ты дура! Смойся с глаз! По щекам женщины начали литься слезы. Она всхлипнула на взрыд и выбежала из комнаты, резко хлопнув дверью. Тем временем сын пришивал пуговицу к отцовскому кителю. — Сейчас, бать, погоди, да ты не дергайся, ты стой нормально. — Молчи, ублюдок. Сейчас президент подъедет, ты мне еще замечания делать будешь, будто я тебе сам через жопу рожал, недоносок. — Да ты чё, батя, ругаешься-то, ты не нервничай. — Молчать, шей давай. Снова открылась дверь, и на пороге появилась всё та же женщина. Генерал-лейтенант воскликнул. — Маня, ну что тебе нужно? — Ваня, ты меня обидел, я больше с тобой никогда не буду. — Да пошла ты, — выкрикнул генерал, — будет она, не будет, кто тебя... Женщина разразилась рыданиями и снова скрылась. «Пришил!» — скричал Сопляков-старший. «А то!» Сынок дернул нитку и полюбовался на произведение искусства. Генерал посмотрел себе на пузо. «Куда?» — воскликнул он. «Куда ты пришил?» «А что такое?» Солдат стоял перед своим папанем, не зная, в чем его вина. Эту пуговицу надо внутрь пришивать, а не наружу. Идиот. Сопляков старший попробовал снять с себя пиджак, но не тут-то было. Заботливый сынуля прихватил с пиджаком еще и рубаху. Лезвие мне кричал военный Чин. Сразу несколько солдат подошли к нему с перочинными ножами. Он выбрал одень и стал аккуратно срезать нитки. Наконец, освободившись от одежды, генерал плюхнулся на стол и, повернувшись к свету, разложил на коленях шитье. — Морозоматики! Куда катимся, а? Истеричные женщины и сопливые молодые люди, не способны пришить даже пуговицу. — Батя! — завыл Сопляков-младший. — Молчи, выродок. Если я буду стоять перед президентом в семейных трусах, ты поедешь служить по полной программе туда, где пули свистят. — Я не хотел, — оправдывался сын. — А это и не важно, хотел ты или нет. В комнату заглянул Плющев. — Ну, чего, готов? — Да какой нахрен готов? Сопляков сидел на столе в одной майке. Маня влетела следом за плющевым скриком «Ну, куда же ты?» «Ну да, конечно!» Тут же согласился генерал и, подхватив под руку Маню, вылетел из комнаты. Снова заглянул он через три минуты, весь растрепанный и оборванный. Тем временем Сопляков уже успел нарядиться и выглядел молодцом с полным иконостасом наград по обеим сторонам. Сопляков-старший глядел на своего кореша и не представлял, что же такое с ним случилось. А в то же время Плющев распустил галстук, согнал одного из солдат и уселся на стул, продолжая тяжело дышать. «Какая женщина! Какая женщина!» — вздыхал он. «Идиот! Кортеж уже подъезжает!» — Не называй меня приподчиненных идиотом, вспылил генерал. — Я получил эти погоды раньше тебя. — А что толку-то? Так и остался генерал-майором. В комнату плавно влилась довольная происходящим маня. — Дорогие вы мои, — пела она, — ну теперь вот давайте выйдем к высокому гостю куда выйдем ты посмотри плющев находился в прострации он расстегнул китер, и теперь все могли видеть что рубашка генерала представляла из себя набор лоскутков и ты хочешь чтобы я в таком виде вышел к президенту ну и что же я могу поделать с собою взмолилась маня Сопляков-младший посоветовал перед сексом зачехлять ногти. «Молчи, пацан!» — воскликнул отец. «Разбираешься-то во многом, я смотрю, а пуговицу пришить не можешь». Плющев подошел к Резинкину. «Ты!» — сткнул у него пальцем. «Снимай свою рубашку!» Резинкин нагляделся. «А почему я? Вот тут вам больше подходит!» И ткнул в сидящего напротив него солдата. «Молчи и делай то, что тебе говорят». Резинкин снял китель, отдал генералу рубашку. Тот, кряхтя и пыхтя, залез в нее и более-менее привел себя в порядок. Хочу же?» — возмущался Вичок. «Я теперь и президента не увижу». «Молчать, молись, чтобы ты после службы маму увидел». А не ушел у меня в дисбат отрабатывать за свой длинный язык. Плющев поглядел на себя высокое зеркало и, довольный, повернулся к Соплякову-старшему. Маня всплеснула руками. — Красавцы вы мои! Все трое вышли из комнаты.